которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа. Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, нистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками. «А сбивать нельзя, приказ. Вот и вертимся». «Как играет», — восторгался Коля. «Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что?» «Вопрос». «Ничего, ответ тоже будет», — улыбнулся Николай и поднял рюмку. «За ответ на любой вопрос, товарищи лейтенанты». Стемнело. В зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в черном. «Сегодня, ребята, угощаю я». «Ты в крепость нацелился?» — спросил Андрей. «Не советую, Коля. Темно и далеко. Пошли лучше со мной в военкомат, там переночуешь». «Зачем же в военкомат?» — сказал лейтенант Николай. «Топаем на вокзал, Коля». «Нет-нет, я с сегодняшним числом в часть должен прибыть». «Зря, лейтенант», — вздохнул Андрей. «С чемоданом ночью, через весь город». «У меня оружие», — сказал Коля. «Вероятно, они уговорили бы его. Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие». Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут пожилой с соседнего столика подошел к ним. Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир. И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им еще надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощание и шагнули в ночь. Андрей — военкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай — на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую короткую ночь, как в вечность. Народу в ресторане становилось все меньше. В распахнутые окна вплывал густой, безветренный вечер. Одноэтажный брез отходил ко сну. Обезлюдили под линейку застроенные улицы, Гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, И только редкие дрожкачи прогромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь, Самую тихую и самую короткую ночь в году. У Коли немного окружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным. И затухающий ресторанный шум, и теплый сумрак, ползавший в окна, и таинственный город за этими окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, лейтенанта Плужникова. Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожидание. Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платит. «Здравствуйте, товарищ командир!» Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необязательное. Сак сказал, что вы из России, и что вам понравилась моя скрипка?» руки держал в руке смычок и скрипку, и странно подмаргивал. Вглядевшись, Коля понял причину. Левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой. Я знаю, что нравится русским командирам. Скрипач цепко зажал инструмент острым подбородком и поднял смычок. И скрипка запела, затасковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать, и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался. Свицкий сыграл «Черные глаза» и очень черный, и еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной. «Мендельсон», — сказал Свицкий, — «Вы хорошо слушаете. Спасибо». «У меня нет слов». «Коли, ласка?» «Вы не в крепость?» «Да», — запнувшись, признался Коля, — Каштановая улица. — Надо брать Дрожкача, — Свитский улыбнулся.